Способность воспринимать прекрасное – великий дар природы нам, людям. Но это и дар человечества самому себе, потому что человек развивает в себе эту способность, учит глубже и тоньше чувствует прекрасную и активнее создает его в любой области жизни, куда бы ни прикладывал он свою мысль и свой труд. В любой области? А разве в науке? Искусство имеет какое-нибудь отношение? На эту тему у меня возник разговор с семиклассниками. Они сразу выставили неопровержимые доводы. Мол, в их классе ребята делятся на два лагеря — гуманитарии и техники, физики и лирики. У кого по литературе пятерки, тот не интересуется точными науками. Искусство и наука — словно два полиса. не соприкасаются, противоположны. Так обстоит дело? Нет, не так. Я прочитал ребятам слова великого русского критика, революционного демократа Добролюбова. Существенной разницы между истинным знанием и истинной поэзией быть не может. Мы стали разбираться вместе. Прежде всего условились. Слово поэзия понимать шире, нежели только стихи, потому что поэзии рождены не только стихи и проза, но и живописные холсты, и скульптуры, и здания, созданные архитектором. Ведь недаром архитектуру называют «музыка, застывшая в камне», и песни, и симфонии, и танец — все настоящие произведения искусства. Те же, кто думает, что поэт лишь тот, кто умеет гладко зарифмовать строки, ошибаются. Даже очень гладко зарифмованные, они могут быть лишены поэзии, а поэтичны лишь те строки, рифмованные или повествовательные, вовсе без рифм, те безмолвные, казалось бы, картины скульптуры и кинокадры, которые заставляют откликнуться не только наши мысли, но и чувства. Поэзия это жизнь, та самая, которой мы живем, которая вокруг нас. но увиденное, перечувствованное художником, как бы из сердца в сердце переданное им читателю, слушателю, зрителю. Но если искусство, отражение жизни, его копия, то почему возникло оно, зачем понадобилось его посредничество человеку для познания мира? Искусство обладает волшебной силой. Оно показывает людям не только внешнюю многокрасочность жизни, но и скрытое от нашего взгляда сложное внутреннее ее движение – жизнь человеческой души, чувства, мысли, сомнения, рождение решений. Максим Горький писал, что все великое и прекрасное в мире творчества создано и создается из мельчайших жизненных наблюдений. Мы можем проследить это на многих творениях человека в любой области – научной, технической, художественной. Говоря о смене времен года, к примеру, об осени, наука познакомит нас с закономерной последовательностью явлений в природе. А искусство заставит нас увидеть в багрец и золото одетые леса, седые В осенней изморзи, изумрудные всходы озимых, Услышать крик улетающих журавлей И шелест сухой листвы под ногами. И в этих картинах жизнь отразит те же закономерности. Вот почему Добролюбов и утверждал, Что существенной разницы между истинным знанием И истинной поэзией быть не может. Такова чудодейственная изобразительная сила искусства. Как же рано способны искусство влиять на ребенка? Наука, литературоведение, психология предлагают простой опыт. Давайте спросим у своей памяти. И она подскажет каждому из нас, взрослых, песню нашего детства, или пушкинский стих, тронувший наше сердце, или книжку, который зачитался, забыв обещание вовремя лечь спать, или, может быть, мамину сказку, согретую народной мудростью и поэзией. Помните, как было встревожено наше воображение? Ребячьему сердцу стало вдруг тесно в груди,